имеют такое же преимущество над жителями материка, как на воде, так и под водой, как морские животные над сухопутными. Приморские жители каждый день выходили в море на своих больших плотах, а подчас отправлялись в плавание на целые недели со всей семьей и с карбом. Эти люди и еще более многочисленные владельцы малых камышовых судов добывали в коварном течении В 20-50 милях от берега столько даров моря, что даже горные инки получали свежую рыбу, доставляемую им за два дня смеявшими друг друга концами каски. Инка Гарселаса показывает, что морское рыболовство и дальние перевозки, и торговля составляли неотъемлемую часть хозяйственной системы инков, когда испанцы завоевали Перу. Об этом хотя бы вскользь говорят все тогдашние хронисты, хотя основное их внимание сосредоточено на богатстве и могуществе владык высокогорья. По данным Сармьенто и его испанских современников, инкские моряки на бальцевых плотах выходили в неведомые дали так же смело, как европейцы на своих судах. Это объясняет, почему конкистадоры охотно верили информации инков о морских предприятиях. Приводя ниже записанные примеры слухов, преданий и исторических сведений, которые в XVI веке были в ходу в Перу, мы видим, что они вполне могли раздразнить воображение такого моряка, как Сармьента, и побудить его к действию. Ведущий знаток истории инков, он заинтересовался тем, что устные предания изобилуют рассказами об убывающих и пребывающих бальсовых плотах, а то и о дальних плаваниях туда и обратно, совершаемых целыми флотилиями. Важную роль в рассказах инков о морских путешествиях играет район порта Манта на крайнем севере инкского государства, нынешний Эквадор). Отсюда будто бы ушел в Тихий океан и главный культурный герой Контики Веракоче, и отсюда же впоследствии выходил со своим флотом искать острова в океане инка Тупак Юпанки, он же Тупак Инка. Тем примечательнее, что Сармьенто и его товарищи избрали не этот северный район, а стартовали в центральном Перу, направляясь еще дальше к югу. Тупак Инка был дедом братьев-правителей, которых застали испанцы, и Сармьенто созвал 42 виднейших инкских историка, чтобы с их слов записать наиболее точную версию о его походе. Таким образом, Сармьенто отлично знал, что тупак инка начал плавание на севере. О захвате тупаком северного побережья он писал в 1572 году, что тот воевал на суше и сражался на море на Бальсас, от Тумбеса до Хуанапи, Хумао, Манты, Туруки и Кисина. Продвигаясь вперед, инка захватил в приморье район Манты, и остров Пуна, и Тумбес. А в это время в Тумбес пришли с запада купцы на парусных Бальсис. Сармьенто приводит историю о том, как эти купцы рассказали о виденных ими обитаемых островах, и как этот рассказ соблазнил горного инку попытать счастье на море. Однако он не сразу поверил купцам-мореплавателям, ибо этим людям, великим болтунам, не следует слишком доверять. Но когда собственный прорицатель Тупака сообщил ему дополнительные сведения, Инка решил посетить далекие острова. Он велел построить огромное количество бальсос, на которых разместилось более 20 тысяч избранных людей, и капитанами он взял с собой Хуамана Ачачи, Куньки Юпанки, Кихуала Тупака, это все хананские куско, Янкана Майту, Кису Майту, Качимапака Макуса Юпанки, Льемпиту Уску Майту, это все хуринские куска, и его брат Тилька Юпанки был командиром всего флота. А по Юпанки был назначен командовать войском, оставшимся на берегу. Тупак Юпанки плавал до тех пор, пока не открыл острова Авачумби и Нина-Чумби. Одни информанты говорили Сармьенто, что морской поход длился 9 месяцев, другие — год. Возвратившись, Тупак привез черных людей и иную добычу, которая хранилась в крепости Куско до прибытия испанцев. Сарменто даже опрашивал сторожа, охранявшего эти сокровища.